Глава 16. Но когда мы вернулись на базу, начался пир. Ну как пир? Скорее, это была пьянка для большинства присутствующих. Но и еды было в достатке, так что я не против. К счастью, когда необходимо, Ирма умела держать людей в железном кулаке. Все, кто стоял на страже, не брали в рот ни капли потому как страх наказания был куда как больше в текущий момент чем желание расслабиться но оно и понятно с такой то работой о безопасности забывать никогда нельзя и это правильно здоровая паранойя еще никому не помешала в общем вечер прошел весело наконец можно было немного расслабиться после напряженного дня ну а на утро следующего дня все достаточно быстро взяли себя в руки вернувшись к своим делам я тоже не стал терять время Вчера вспомнилось кое-что, и, возможно, Ирма тут сможет мне помочь. «Ты как, в норме?» — хмыкнул я, подходя к девушке и наблюдая, как она, приложив руку ко лбу, откинулась на кресле. «А, Касс, нормально. Просто немного переборщила вчера», — скосила Ирма взгляд на меня. «И не подумай, что мы тут постоянно только и делаем, что пьем. Просто поводы были хорошие. Сперва ты вернулся. А сейчас удалось вернуть своих людей и избавиться от проблемы». «Людям тоже надо давать иногда отдыхать». «Как скажешь», — мыкнул я, достав из пространственного кольца лечебный артефакт и применив его на девушке. «О, да», — блаженно прищурилась она, пока наконец не пришла в себя и смогла твердо посмотреть на меня. «Спасибо. У меня он тоже есть, но до него сперва надо было добраться. Да, надо бы держать амулет поближе, что-то я расслабилась». «Не за что», — отмахнулся я ей в ответ. «Ты лучше подскажи, у вас ведь в городе есть зелевары? Хорошие. Я бы даже сказал, очень хорошие, если не лучшие. Но желательно из тех, кто не связан с кланами». Ха, ну и запросы у тебя», — хотнула Ирма. «Чтобы был отличный зеливар, да еще и не связанный с кланами, это ведь практически невозможно. Мелкой шушеры-то полно. Они никому особо не интересны, а профи сразу пытаются затащить к себе в клан любыми средствами. Но, как ни странно, тебе повезло». Есть у нас в городе один такой. Ох, исклоченный старик. Работать с ним практически невозможно, но платит он хорошо. Мы иногда поставляем ему не самые разрешенные компоненты для зелий. ранка его точно не скажу, как-то не узнавала. Но вот то, что главы некоторых кланов к нему лично на поклон ходят, когда нужно какое-то особо сильное зелье, это точная информация. Хм, интересно. Можете с ним свести? Задумчиво почесал подбородок. «Ничего не обещаю, но попытаться можно. Сама тебя провести не смогу, уж прости. Надо еще много дел решить сегодня. Да и не стоит таким образом привлекать внимание. Я, может, и не особо публичная личность, но кому надо, тот знает. Лучше пусть Тим тебя проводит». «Тим!» — крикнула она. И к нам медленным шагом подошел, схватившийся за живот названный парень. Ох, прости. Походу, я что-то не то съел». «Каз?» покосилась на меня Ирма. «Да, так будет лучше», — вздохнул я и применил лечащий амулет на Тима. «Иначе работать с ним не получится». О, спасибо», — просветляло лицо парня, и он, наконец, смог взять тебя в руки. «Что-то нужно?» «Проводи касса к Снейду». «Представь, там хорошо, чтобы старик не слишком сильно ворчал», — повернулась она вновь ко мне. «Ничего обещать не можем. У нас нет на него сильных рычагов влияния». Но, по крайней мере, он выслушает тебя. А там уж как получится. Но сразу предупреждаю, старик повёрнут на сложных зельях. Ничего простого он даже делать не станет, сколько денег ему не предложи. Так что если тебе нужно что-то несложное, то можем связать с кем попроще. Нет, в самый раз. Но ты уверена, что он не связан с кланами? На 90%. Старик слишком наглый. Дорогу стольким успел за эти годы перейти, что и не перечесть. Его бы давно прихлопнули, если бы не был таким хорошим зелеваром. Проще с ним договориться, чем искать нового. Но уверена, как только в городе появится кто-то, не уступающий ему в уровне, так старика тут же отправят в мир иной. Впрочем, на месте обиженных я бы на это не надеялась. Он еще всех нас переживет. «Хм, понял. Тогда не будем медлить», — довольно кивнул. Идем, махнул рукой Тим, отправившись в сторону двери. «Далеко его лаборатория, уточнил я когда мы уже прошли целых два квартала. За городом, Причем не так близко от нас, как хотелось бы. И уж, прости, повозку брать лучше не будем. Старик слишком сильно ругается, если кто-то приезжает к нему, не привозя с собой нужные ему ингредиенты. В общем, не стоит оно того. Тем более, когда есть какая-то просьба, проще прогуляться. Не настолько это далеко, как кажется. Как знаешь, лишь пожал плечами. Ах да, пока не забыл. Остановил меня Тим. Ни в коем случае не называй его Зелеваром. Не любит этого старик, начинает беситься. Зови только алхимиком, и никак иначе. Как скажешь, кивнул я, и мы продолжили путь. Пешком так пешком, мне не привыкать. Заодно внимательнее рассмотрел изменившийся за время моего отсутствия город. Но старик там, походу, и вправду веселый, раз все перед ним на цыпочках ходят, боясь хоть как-то разозлить. Но если он и вправду лучший, то оно того стоит, наверное. Посмотрим, насколько хватит моего терпения. Вскоре мы добрались до нужного места. Это оказался не особо впечатляющий домик в отдалении от города. Ничего особого богатого, но и не совсем разваливающаяся халупа. Рядом было несколько небольших огородиков с явно магическими растениями, хоть и слабенькими. А вот чуть дальше свободное пространство мне не понравилось. Этакий круг, что окружал все жилище Зелевара. Выжженная земля повесала данный участок. Вот только поработал тут явно не огонь. Нет, его работу я бы сразу узнал. Не зря же столько времени споринговался с агни. Скорее было похоже на кислоту? Хм. Да, нечто подобное. Само местечко тоже было неплохое. Рядом лес и речка, природа в округе красивая. Вот только поблизости домов не было. Самоубийц, желающих поселиться рядом не нашлось, и я, похоже, понял, почему. Из дома раздался какой-то шум, потом взрыв и проглушенная стенами ругань. Походу, мы не вовремя. У старика опять какой-то эксперимент не удался, скривился Тим. а потом с надеждой спросил у меня: Может, зайдем в следующий раз? Сомневаюсь, что у него хоть когда-нибудь бывает хорошее настроение. Что есть, то есть. Хотя иногда все же бывает. Некоторые эксперименты завершаются удачно. Да, правда, на моей памяти это случалось всего три раза. Столько ждать времени у нас просто нет. Ладно, пошли. Только будь осторожнее. И стоит поспешить, пока он новое зелье варить не начал. Тогда мы точно надолго застрянем. Тим ускорился и, подойдя к двери, постучал в нее. Кого там демоны привели? — раздался раздраженный голос изнутри. И вскоре дверь распахнулась. Передо мной предстал невысокий старик в серых одеждах с подпаленными, короткой бородкой и густыми нахмуренными бровями. Во время пути тим успел кое-что о нем рассказать, так что табличка над головой поведала не столь много, ну, кроме его ранга. Николас Снейт, ранг магистр 6. Состояние раздражения, стихия опада». Доброго дня, господин Снейт! склонился Тим. Где демонам, твой добрый день! «Никакой он не добрый!» — скривился старик. «Что надо! Или же ты решил сделать мой день лучше и сообщить, что вы смогли раздобыть мой заказ столь быстро?» «Простите, он пока еще в пути, но здесь мы по другому вопросу. Позвольте представить, это Кассиус Блайт, наш хороший друг, и ему нужна моя помощь! Всем нужна моя помощь!» — фыркнул старик, внимательно оглядев меня и оценив силу. «Ладно, входи!» не вся же на параге стоять благодарю кивнул я входя внутрь ла начал было тим но был остановлен захлопнувшийся прямо перед носом дверью а ты иди занимайся моим заказом нефиг прохлаждаться мы тут сами разберемся хохотнул старик развернувшись и усаживаясь в ближайшее кресло я за это время успел немного осмотреться дом как дом пара кресел столик рядом с ним небольшая печка у стены В общем, ничего необычного. А лаборатория у него явно расположена в другой комнате, ну или в подвале. «Ну, садись уже! Чего стоять?» «Ты, конечно, молодой еще, но зачем стоять, когда можно сидеть?» — фыркнул Николс. «Давай уже рассказывай, что тебя сюда привело. Только и по делу. Если ты припёрся сюда за какой-нибудь мелочью или фигнёй, вроде омолаживающее зелье, я тебя тут же и приступну. «Что вы готовы отдать за возможность поработать с невероятно редким ингредиентом?» — уселся я на свободное кресло и посмотрел ему прямо в глаза. И правильно, зачем предлагать что-то, если можно, наоборот, получить? По взгляду этого безумца сразу стало понятно, что деньги его интересуют лишь как средство для достижения своих целей, а именно — закупки новых составляющих для зелий. «Хе-хе-хе», рассмеялся Снет. «Такого мне еще не предлагали. А, только, мальчишка...» Ты явно переоценишь свои силы. За свою долгую жизнь я работал с огромным количеством редчайших ингредиентов. Один дороже другого. Все что тут говорить. Я однажды даже перо «Феникса» смог заполучить. Тебе просто нечем меня удивить. «А если все же получится?» — ухмыльнулся я. «Да демон его знает. Пока не увижу, не скажу. Все зависит от того, что именно у тебя есть». «Выкладывай. Посмотрим, чем ты сумеешь меня удивить. Эй, не беспокойся, я всегда плачу по своим счетам и весьма щедро. На это еще никто не жаловался. На характер, да, а вот на жадность — нет». «Ну хорошо, что вы скажете об этом?» Аккуратно выложил на стол перед собой цветок лилии. «Демоны тебя раздери!» — подскочил старик. Черная лилия! Да еще и возрастом мы... да около тысячи лет!» — Невероятно! Я лишь читал о ней. Да что тут говорить, даже мои предки поколений на пять ее в глаза не видели. Невероятно! Она ведь растет только в местах скопления энергии тьмы. И ладно бы только это. Найти их еще возможно, хоть и сложно. Для черной лилии нужен очень сильный источник. Было несколько случаев их обнаружения. Только мало кто после этого оставался в живых. Там ведь обычно живут твари, гуляющие по теням, словно дома. И даже если тот же Бессмертный отправится туда, то тварь просто заберет с собой все охраняемые ей растения и смоется оттуда. Где ты достал его? А, впрочем, все равно не ответишь. Я смог вас удивить?» — хмыкнул я. «Не та слава. И вправду редчайший ингредиент. Что ты хочешь за него?» — уставился мне прямо в глаза старик. «Вы ведь отлично понимаете, что подобное не продается. Но, как уже говорил, я дам вам возможность поработать с ним. Мне нужно зелье, что позволит поглотить максимально возможное количество магии этого растения. Вы ведь сможете его создать? Конечно, смогу, фыркнул дед. Хорошо, давай так. Я готовлю зелье, используя лучшие ингредиенты из своих запасов, чтобы раскрыть его потенциал на полную. С тебя же десять капель самого зелья. Мне оно на самом деле не особо поможет, но попробовать его я просто обязан. 5 9 6 8 Семь. Семь с половиной! выкрикнул старик. Эм, вы так сможете? мукнул я. А верь старому алхимику. Я одну каплю и на сотни частей могу разделить, если понадобится. Верю, кивнул я. Идет семь с половиной капель, только дополнительно приготовьте зелье и из этого. Выложил перед ним добытую мной ранее траву. Хм, дымчатая трава. Возраст приличный. Не такая редкость, как лилия, но тоже попадается весьма и весьма нечасто. «По рукам?» — неожиданно крепко пожал мне руку алхимик. «Будет чем утереть нос нескольким зазнавшимся старикам. Это всё впаривали мне. Вступай в клан, вступай в клан, нам достаются лучшие ингредиенты. Тьфу на них! Только не волнуйся, источники я не раскрою. Принесу клятву. В подобном деле это вполне нормально» а то вдруг украду пару лепестков. Люди разные бывают. Хорошо. Осталось лишь кивнуть мне. Когда ждать результата? Хм, неделя. Дай мне неделю. Перед началом работы стоит поднять старые записи. Моя семья вот уже 23 поколения занимается алхимией. С Черной лилией» тоже работали, пусть и не такой древний. Именно в справочнике моего много раз деда. И был рисунок цветка. Далеко не каждый мог, смог бы его опознать. Так что ты очень правильно пришел. В общем, я сперва посмотрю записи предков. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. И не волнуйся. Экспериментировать я не стану. Не тот это ингредиент для подобного. Но зелья для выделения максимального количества маны из растения давно известны. Вопрос лишь в их эффективности. «Ну, и по этому поводу не волнуйся. Лет десять уже, как я закончил опыты с подобными зельями, подобрав идеальную на данный момент комбинацию. Ну, и надо будет рецепт подстроить под нужную стихию. Да, это несложно». «Хорошо, я верю вам», — произнес я, но клятву с него все же взял. «Доверяй, но проверяй, как говорится». Тем более, что доверия у меня к нему никакого не было. Первый раз вижу. Впрочем, сомневаюсь, что он бы обманул без клятвы. Слишком сильно. Старик повернут на зельях. Так что сделает все в лучшем виде. А вот зажать лишний лепесток и вправду мог бы. В этом даже сомневаться не стоит. Ха, если бы я был слабее его, то не удивлюсь, если бы он попробовал убить меня на месте и сказать, что никто к нему не приходил. За тысячелетнее растение любой маг рискнул бы. А уж за подобную редкость. Я даже представлять не хочу, сколько это стоило бы, продая цветок за золото. Нет уж. Лучше даже не думать, если не хочу, чтобы сердце остановилось от представленных сумм. Но усиление моей магии стоит куда дороже, чем золото. Как бы я его ни любил. Как только мы закончили обсуждение, старик тут же вытолкал меня из дома. Даже не попрощался. А сам, судя по быстро удаляющимся звукам шагов, убежал в лабораторию или библиотеку. Ну и прекрасно. Люблю фанатов своего дела. В целом сделка прошла практически идеально. Я получил то, что хотел. Старик тоже, все в плюсе. Да, я мог бы попытаться дожать его, уверен, он бы и за пару капель согласился, но это уже перебор. Я примерно представляю, сколько могут стоить составляющие для зелья, которые он оплатит сам, и вздрагиваю. Еще мог бы попытаться получить сам рецепт, но для меня он все равно бесполезен. Чтобы создавать зелье на таком уровне, это надо очень долго учиться данному ремеслу. Вы, у меня просто нет на это столько времени, да и не мое это. Тем временем, пока размышлял, заметил, что в сотни метров от дома меня дожидался Тим, так что двинулся в его сторону. Ох, вроде цел. Я аж было подумал, — прокашлялся он. Решил на всякий случай проследить за домом, мало ли что. Вдруг помощь понадобится. Тогда я бы сразу наших собрал. Вряд ли бы старик что-то такое вытворил, но мало ли. Кто знает, что в голове у безумцев. «Спасибо», — благодарно кивнул я, и мы поспешили вернуться в город. Вот только после пересечения ворот города мы разделились. Он отправился по своим делам, но мне следовало отправиться по своим. Но сперва стоит заглянуть к друзьям. Это что-то слишком часто, я оставляю их одних. Как-то это неправильно. Впрочем, они не особо ворчат, даже огни. Она вообще в последние годы стала куда спокойнее. Когда мы только познакомились, Флейм была куда более вспыльчивой. Сейчас же это тоже иногда проскакивает, но куда реже. Все эмоции она предпочитает скидывать на наших спарингах. Так что в обычной жизни все в норме. Думаю, это подростковая. Тетя у нее было куда спокойнее. Вот и Агни тоже становится на нее все больше похоже. Может, оно и к лучшему.